Естественно, что молодая женщина тут же заподозрила главный нюанс, про который я уже говорил. Всегда могут найтись те, кто захочет купить такой корабль именно для того, чтобы потом, впоследствии, постараться его разобрать и воссоздать аналогичный артефакт. Особенно после моего упоминания о том, что для его использования нужно всего лишь вставлять в специальное крепление кристаллы, наполненные энергией Дао с чем проблем быть не должно. Ведь, по сути, сейчас многие начинают тренировать вне тех же сект подобные способности у своих подчиненных. Хотя бы у тех самых дворян. Так кто им мешает во время таких тренировок заполнять кристаллы энергии? Это и для них тренировка, и заработок одновременно. Тут уж ничего не попишешь. Да и сами представители этого торгового дома «Мадар» Прекрасно понимая, что сейчас, когда они снова начали возвращать себе свое влияние и авторитет, им все-таки необходимо обзавестись собственными силами для защиты своих интересов. Мало ли что может случиться в будущем. У них уже был неприятный опыт после того, когда некоторые разумные решили забрать то, что ими не принадлежит, воспользовавшись услугами мастеров Дао. И это был весьма нелицеприятный опыт так что уже только поэтому они найдут способ заправлять такие кристаллы энергией. Конечно, кто-нибудь скажет, что я зря вставил в это судно свои собственные алмазы, которые нашел в сокровищнице секты Единения, попавшая ко мне в руки. Эти кристаллы были довольно крупными. Но таких должно быть много. К тому же они были не особо обработанными. Мне нужна была природная емкость этих кристаллов, а никак не красота». Однако во время продажи такого товара я мог быть спокойно уверен в том, что верну все то, что потратил на это судно. Как я и предполагал, внешний вид этого своеобразного артефакта тоже играл свою роль. Он был достаточно симпатичным для того, чтобы местные жители им заинтересовались. Все пропорции, а также символика были полностью соблюдены. Изображения фениксов и драконов. Все это покрывало витиеватыми узорами весь корпус корабля, включая сюда и тот факт, что эти самые узоры попутно скрывали внутреннее плетение. И даже хороший мастер Дао, попытавшийся просто осмотреть этот корабль для того, чтобы понять, как он вообще действует, и куда подключаются кристаллы-накопители, немного запутается именно из-за того, что эти внешние узоры выполняли своеобразную роль маскировки, и накладываясь сверху на общее плетение, которое поддерживает этот корабль в воздухе. Управление им было достаточно простым. Я быстро объяснил Ли Юн Мау, что и как, и, как я и предполагал, эта красотка тут же решила, что выставлять такой товар на продажу бессмысленно. Его нужно именно использовать. Так что она сразу же предложила мне от имени своей семьи заключить договор с торговым домом Мадар. Они берут в аренду у меня такие корабли, так как выкупить их сейчас практически невозможно. Я же в данном случае получаю от них либо деньги, либо редкие ингредиенты для своих изделий в виде пилюль. Естественно, что я согласился, так как и сам прекрасно понимал, что в данном случае защищаю свои собственные интересы полноценным договором. К тому же представители именно этого торгового дома Никогда не пойдут на то, что им может навредить. Например, они не попытаются вскрыть обшивку этого корабля, чтобы разглядеть плетение, которое поддерживает его в полете. А ведь они выложены специальной смесью золота, а также и того самого магния и фосфора, которое просто сожжет корабль. Сгорит он без остатка, я в этом был уверен. Так что таким образом я защищу свои интересы. Узнав о том, что я могу передать им еще и один грузовой корабль, Лиюн Юн Мау тут же предложила мне по возможности предоставить им еще хотя бы парочку грузовых кораблей такого класса. По крайней мере, с помощью этих кораблей они смогут получить больше результативности, перевозя достаточно ценные грузы. Ко всему прочему, с учетом того, что сейчас готовится довольно большой аукцион с присутствием коронованных особ, можно было понять, что она наверняка захочет продемонстрировать возможности по транспортировке ценных грузов именно для таких персон. Ну, начнем с того, что безопасность для коронованных особ имела свое значение. Все они наверняка захотят получить пару-тройку таких кораблей именно для своих нужд. Будет ли так на самом деле, я пока что не знаю. Я же не собираюсь вырубать все древние деревья, на территории той самой горной долины на Игоре Бога. Те деревья, которые пошли на изготовление этих кораблей, были доставлены моими волкодавами из леса демонов, но тоже были достаточно старыми. Насколько я понимаю, например, на тот же самый киль, через который шла одна из линий рунических связей, пошли деревья возрастом не меньше 500 лет, и уже только поэтому можно было понять, что даже на обшивку пошли как минимум двухсотлетние деревья. Так что артефакт получился значимым даже по материалам и очень дорогим. Однако аренда есть аренда. Торговый дом «Мадар» сможет ускорить у себя товарооборот. А мне за это будут идти деньги. Естественно, что представители торгового дома несут полную ответственность за мои корабли, но команду наймут сами». Как я объяснил Ли Юн Мао, молодая женщина сразу поняла, о чем идет речь. Тем более, что в данной ситуации ей в первую очередь нужно было думать о сохранности вложений. Ведь, согласно договору, если с этими кораблями-артефактами случится хоть что-то, вроде случайного пожара или еще какой-нибудь проблемы, то ответственность за эти корабли и за все случившееся будут нести представители именно их торгового дома. Уже только поэтому можно было понять, что, по сути, извернуться в этой ситуации у них не получится. Долг будет слишком велик. Зато, по крайней мере, они все же получат то, что нужно для увеличения своего товара оборота. Передавал я товары ей при помощи тех самых мешков хранилищ. У нее оказалась парочка подходящих по размеру, которыми заведовала лично Ли Юн Мау. Я просто перенес предметы из одного мешка хранилища в другой, не афишируя их наличие. Все это было сделано мной уже после заключения договора на аренду. Прошу прощения, уважаемый Андрей, но боюсь, что в ближайшее время вам придется изготовить что-то подобное для представителей императорской семьи, задумчиво проговорила молодая женщина, когда снова мы вернулись в ее кабинет после окончания всех этих процедур по передаче моих изделий и товара. «Дело в том, что мы не хотим ссориться с императором Шакином. А то, что он явно захочет получить себе подобные артефакты, даже оспаривать не стоит. Ведь с помощью подобного предмета он сможет перелетать не только сам, куда ему будет нужно, но и возить тех, кто ему нужен, достаточно быстро и безопасно туда, куда нужно. Потом за вами начнут охоту какие-нибудь дворяне, чтобы выкупить у вас такой товар». А им еще не надоело за мной охотиться? Уже привычно, с легким наклоном головы, принимая от хозяйки этого отделения торгового дома Мадар очередной кубок с легким вином и садясь в привычное мне кресло. Сколько можно уже за мной гоняться? Вот когда они уже поймут, что я не собираюсь плясать под чью-то дудку? Мне плевать на все их дрязги и интриги. Пусть что хотят, то и делают. Пусть меня только не трогают! В ответ она только рассмеялась, тут же рассказав о том, как сильна конкуренция среди дворян. Конечно, я о чем-то подобном заранее догадывался. Вот только при всем этом не стоило забывать и о том, что такая конкуренция может доходить до полного маразма. Например, два дворянских семейства империи Дан уже почти тысячу лет враждовали. Оба этих семейства были верными и преданными своему государю. И, по сути, для них не было ничего важнее, чем служение императорской семье. Но между собой они враждовали. И эта вражда прекращалась только на случай какой-нибудь глобальной войны. А так, для них не было ничего важнее, чем друг другу кровь подпортить. А началось все с обычной глупости. Просто один из дворян, когда входил в главный зал императорского дворца, не пропустил другого. Именно по той причине, что не заметил его так как прибыл ко двору императора буквально на несколько секунд раньше и спешил продемонстрировать хозяину государству свою верность. А тот дворянин, который опоздал на несколько секунд, тоже спешил и считал, что он более достоин пройти первым. Глупость, конечно, но эта глупость стоила многих жизней представителям этих семей. И вражда длилась практически тысячу лет. Сам старый император Шакин неоднократно прилагал усилия для того, чтобы помирить эти семьи между собой. Но никак не получалось. Вся эта вражда настолько въелась в их костный мозг, что эти разумные не могли успокоиться. Для них важнее было враждовать друг с другом, словно это была какая-то ссорь в еде. Они предпочитали снова и снова устраивать гадости друг другу, чем прислушиваться к голосу разума. Судя по всему, эта вражда утихнет, Только тогда, когда они уже друг друга перебьют окончательно. Хотя никто из них не понимал того, что такой враждой они сами вредят императору. Ведь, по сути, враждуя между собой и убивая лучших представителей своих семейств, они вредили государству. Да, они вредили своим старым врагам. Но в первую очередь это был вред именно государству. И это был факт, про который не стоило забывать. Ведь эта вражда специально подогревалась врагами империи Дан. Так как пока они между собой грызутся, императору нет никаких дел до соседей. По крайней мере, они так на это рассчитывали. Выслушивая такие откровения, я мог только покачивать головой. Хорошо, что я от всего этого был с самого начала слишком далек. Поэтому и не хотел лезть в дворянские дрязги ведь я был уверен в том, что даже если бы и попал в это сообщество данного мира, то достаточно долго страдал бы именно из-за того, что моя родословная не соответствует их уровню понимания ситуации. Вот, например, было бы у меня хоть поколение 20 благородных предков, тогда да, тогда бы меня воспринимали хоть как какого-то заслуживающего внимания разумного. Однако пока я простолюдин а по их меркам это будет достаточно долго, то обращать на меня внимания не стоит. Даже сейчас, если все они будут улыбаться мне в лицо, то в спину постараются изо всех сил гадить, просто из вредности, и никак иначе. А вот этого сюрприза мне только и не хватало. Уже возвращаясь под охраной из представителей торгового дома в гостиницу, Я неожиданно для себя наткнулся на группу людей, на накидках которых заметил знакомый мне герб. Герб той самой девушки, которую я вытащил из леса и практически спас из рук наемных убийц. Судя по всему, она решила все-таки каким-то образом форсировать события. Или она сама, или тот, кто был рядом с ней сейчас в качестве своеобразного опекуна или советника. Конечно, я прекрасно понимаю, что в данном случае... Сам император Шакин не будет выполнять функцию опекуна. Хотя и объявил о подобном. Скорее всего, он назначил кого-то из приближенных к нему разумных, чтобы именно такой индивидуум и занимался делами этой семьи. По крайней мере, до тех пор, пока эта девушка не выйдет замуж. А вот когда это случится, можно будет и заявить о том, что он свои обязательства выполнил. Ну что же... Как говорится, «плох тот генерал, чьи солдаты не выполняют свои задачи». Тут же ситуация выглядела немножко по-другому. Дело в том, что этот дворянин, как я понял, решил воспользоваться одним интересным стечением обстоятельств, чтобы решить часть проблем, по крайней мере, связанных с безопасностью этой девчонки. Как вы думаете, если бы я по глупости своей согласился бы сделать ей ребенка бастарда, то чувствовал бы за него хоть какое-то беспокойство. Думаю, что да. Как родитель я бы переживал за такого индивидуума и за его мать. То есть, по сути, это получался своеобразный и немного не совсем законный способ таким образом заставить меня охранять эту дамочку. Причем я бы делал это полностью по собственному желанию, никогда не требуя взамен никакой оплаты или еще чего-либо. А в своей семье эта девчонка обзавелась бы одаренным разумным, который стал бы своеобразной опорой ее семье. Неплохо было придумано, надо сказать. Вроде бы никто меня и ни к чему не склоняет, а я при этом ощущаю своеобразное беспокойство за нее и членов ее семьи. Вот только они забыли о том, что в таких вопросах нужно спрашивать мое мнение. Чего сделано в принципе не было естественно что я прошел мимо этой группы дворянских слуг просто не обратив на них никакого внимания словно эти индивидуумы для меня просто являлись пустым местом и никак на них не отреагировал хотя заметил тот факт что они дернулись было в мою сторону вот только наличие возле меня распорядителей из отделения торгового дома мадар и группы стражников вынудили их отступить назад выжидая более удобного случая для себя а, возможно, они поджидали какого-то подкрепления. Я это понял уже в гостинице, где уже привычно остановился в той самой комнате, так как немного погодя ко мне пришли гости. Та самая молодая дворянка-графиня в сопровождении пожилого дворянина, который явно был одним из тех, кому сам старый император выделил пилюлю молодости. Как я это понял? Просто я заметил, что в его теле бушует энергия Дао, хотя он и не является одним из тех, у кого есть развитое ядро. Это было возможно только в том случае, если этот разумный принял пилюлю, которая сейчас трансформирует и восстанавливает его тело. Ну что же, теперь-то мне стало понятно, то, почему император Шакин выбрал именно его. Это был один из его приближенных друзей — И кто-то из тех, для кого слово «честь» было не пустым звуком. По крайней мере, так было раньше. Вот только этот индивидуум придумал такую веселую и весьма хитрую комбинацию, совершенно упустив из вида тот факт, что я не являюсь уроженцем этого мира, и для меня все то, что происходит здесь, и для них является нормальным, всего лишь своеобразная проблема, которую я никогда не признаю и не буду решать привычным для них способом. Этот старый граф практически от самой двери комнаты тут же принялся старательно и весьма витиевато запутывать меня, рассказывая о том, как они благодарны мне за спасение девушки от группы наемных убийц. Потом рассказал мне о благодарности со стороны ее семьи за подобную помощь. В этот момент девушка явно оживилась. И я заметил, как в ее голубых глазах промелькнула своеобразная радость. Видимо, он как раз уже подходил к тому самому моменту, который и будет ключевым в данной ситуации. Поэтому я сразу же насторожился. В общем, у нас есть одно предложение к вам. При этих словах я понял, что от этого может зависеть очень многое в моей будущей жизни. У нас есть решение о большей части проблем. И для этого необходимо сделать так, чтобы... Ну, все как и предполагалось. Они даже не подумали о том, что у меня именно из-за них могут возникнуть проблемы. Им было просто наплевать на то, как именно я себя буду чувствовать. Это стало понятно, потому что он начал своеобразными намеками рассказывать о том, что дворянская семья может меня облагодетельствовать на постоянной основе своей поддержкой и помощью, если я поделюсь с ними своеобразной толикой собственной крови. Ведь, по сути, у молодой дворянки сейчас есть одна огромная проблема. Она осталась одна и стала фактически беззащитной. Так что сейчас ей нужна защита, и не только ей лично, но и всей ее семье. Всей родовой линии, и именно я сейчас могу им помочь. По сути, я могу просто породниться с ними. Да, мой ребенок не будет основным наследником графской семьи, но сам факт принадлежности к родовой линии дворян, еще родовое древо насчитывает больше тысячи лет, может дать шанс найти ему неплохую пару. К тому же, наверняка найдутся мелкопоместное дворение, которые все же захотят породниться с ним. Но я должен буду сделать самую малость. И кто вам сказал, что меня такие глупости интересуют, когда мне надоело слушать эти витиеватые рассказы о том, как меня благодетельствуют тем, что позволят выполнять роль «БК-производителя», Я поднял руку, прервав длинную речь этого старого графа, и ехидно усмехнулся, что заставило его буквально поперхнуться своими словами, а девушку замереть от неожиданности. «Я не понимаю того, в чем будет заключаться ваша благодарность мне за помощь. В том, что вы будете меня использовать как вещь? Как марионетку?» «Даже сейчас, старательно рассказывая мне все эти глупости», Вы даже не скрываете того, что для вас я всего лишь инструмент. Вы хотя бы подумали о том, что я должен чувствовать, когда мне предлагают отдать моего собственного ребенка в рабство? А ведь это будет рабство. И никак иначе. Или вы сейчас мне скажете о том, что к моему ребенку будут относиться по-другому? Вы думаете, что я не понимаю главного? Для чего вы вообще все это придумали? Я могу подсказать. Может, графиня Дерган этого еще не поняла? Вы, рассчитыв... вы рассчитываете на то, что раз она родит ребенка, то уже не будет особо желанной невестой для многочисленных молодых дворян, которых вам сейчас приходится от нее отпугивать. Как результат, часть проблем с себя вы снимете. Ведь, по сути, она уже будет, так сказать, порченным товаром. Да, против нее и слова-то особо никто не скажет так как вроде бы такая хитрая комбинация для защиты собственных интересов получается. Да и опекун ее, император. Попробуй, скажи хоть слово. Только вот именно мне это все неинтересно. Вы думаете, что рассказывая тут вот о том, какое благо вы оказываете, сможете задурить мне голову? С какой-то радостью я должен становиться райбом этой семьи. Чем эта семья мне может помочь? В чем? У меня и так своих денег вполне хватает. В чем еще они могут мне помочь? Они будут за меня пилюли делать? Травы редкие собирать, что нужно для изготовления различных изделий, которыми я торгую? Нет. А вот из меня такие, как вы и как представители ее семейства, будут старательно тянуть все возможное, пользуясь именно нашими родственными связями» а ребенок, которого вы так ненавязчиво предлагаете мне завести вместе с молодой графиней Дерган, будет всего лишь жертвой, потому что он всю свою жизнь для этих разумных будет бастардом. Разве я не прав, граф? Естественно, что мой встречный выпад заставил этого старого дворянина просто растеряться. Ведь он явно не ожидал от меня подобного. Он-то думал, что я, как и все местные жители, чуть ли не с радостью буду приплясывать» рассчитывая на то, что мне позволят породниться с дворянской семьей с хорошей родословной. Может, так оно и было бы, если бы я не понимал главной логики во всей этой ситуации. Видимо, сама эта молоденькая девчонка пока что не знала того, на что ее пытается подтолкнуть, потому что при моих словах Юлия сначала пыталась возмутиться. Но чем больше я говорил, тем больше она каменела лицом и ее растерянный взгляд все больше и больше останавливался на этом старике, который начал буквально багроветь на глазах. Видя моего возмущения моим хамством и тем, что я не стал играть в его игры, буквально рвалось наружу. Прекрасно, но это было только начало. Ведь когда он попытался заявить о том, что я что-то придумал, и ничего подобного в принципе быть не может, Я потребовал у этого индивидуума поклясться на крови и своей честью в том, что мой ребенок не будет бастардом. И вот тут его просто заклинило, так как я сразу же достал свиток с магическим договором. Несколько таких своеобразных предметов у меня всегда с собой было в сумке-хранилище. И именно этот факт заставил его вздрогнуть и побелить лицом от явного испуга. Ведь, попытавшись дать подобную клятву, Он явно солгал бы, а за это его поголовки не погладит даже сам император. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что для дворянина солгать простолюдина не проблема, и я это прекрасно понимаю, но есть один важный нюанс. Если этот разумный подтвердит свою ложь таким вот договором, то для него самого и его семьи это будет огромная проблема. Ведь именно он и будет обязан исправить эту ошибку. Если моего ребенка семья этой девушки не признает родным и будет именовать бастардом, то придется это сделать именно ему. Именно он будет обязан признать этого ребенка своим кровным ребенком. Как результат, только таким образом можно будет стереть эту приставку в виде слова «бастард». А на это он пойти не может. Ему этого никто не позволит. И именно этот факт его растерянности и молчания в ответ на мое вообще-то Недвусмысленное и прямое требование сейчас заставили эту благородную девчонку задуматься. Медленно поднявшись со стула, на котором до сих пор сидела, Юлия извинилась за то, что меня побеспокоила с такой глупой просьбой. К тому же она сама призналась, что не все нюансы как следует продумала. И естественно, что я простил ей это все, просто сказав о том, что она слишком молода, чтобы хорошо разбираться во всех интригах дворя и посоветовал ей рассказать об этой истории своему настоящему опекуну-императору. — Прошу прощения, сударыня, но я сильно сомневаюсь в том, что ваш опекун, император Шакин, знает о том, что здесь происходит. Сказал я ей и тут же заметил, как еще больше приступила бледность на лице старого графа. Скорее всего, граф решил поступить так именно по той причине, что нужно было как можно быстрее найти защиту для вашей семьи только вот он не поставил себя на ваше место. Например, свою дочь или внучку он на ваше место не поставил бы в принципе. Будь вы его роднёй, он бы даже не рассматривал вопрос таким образом. А так как вы всего лишь посторонняя особа, то почему бы так не поступить? Ведь это тёмное пятно останется именно на вашем гербе, именно на вашей чести и достоинстве, а его оно никак не коснётся». Все это он объяснил бы при дворе императора легко и просто. Вы девушка молодая и импульсивная, которая пошла на поводу эмоций и влюбилась в своего спасителя. А то, что я простолюдин и нечистоплотная тварь, и воспользовался вашей влюбленностью, поспешив закрепить родственные связи там, где этого не следовало делать, так какая же честь и достоинство могут быть у простолюдина? люди о чести и достоинстве ничего знать в принципе не могут. Или я в чем-то ошибаюсь, граф? Будьте добры, поясните мне мою ошибку». Эти слова были крайней степенью того, что этот старик мог вытерпеть. Так как он тут же подскочил и с руганью бросился прочь из моей комнаты, а этой не совсем сейчас счастливой девушке пришлось проследовать за ним». Я же решил, что мне надо будет попытаться передать старому императору через представителей торгового дома Мадар информацию об этой махинации. Конечно, я сам прекрасно понимаю, что этот старик — друг императора Шакина. Просто подобным образом этот умник роняет пятно на честь своего сюзерена. Да, он вроде бы нашел неплохую комбинацию решить этот вопрос буквально одним щелчком пальцев, при этом практически сразу привязав меня к одной из самых верных дворянских семей. Только вот он не учел того факта, что я могу этого не захотеть. И он не подумал о том, как себя будет чувствовать эта девчонка, особенно после того, как сама поймет, что ее просто использовали. Вот если бы я сейчас не намекнул ей на тот факт, что император может и не знать ничего об этих фокусах, то что бы она подумала? Что-то мне подсказывает, что, скорее всего, она обиделась бы на того, кто объявил себя ее опекуном. Особенно после того, когда выяснилось бы, что, по сути, и меня, и ее само просто использовали в темную для достижения каких-то собственных целей. Скорее всего, этот старичок уже сам прекрасно знал о том, откуда взялась та самая пилюля молодости, что помогла ему восстановить часть своих сил. Как результат, он наверняка рассчитывал на благодарность Со стороны этой девчонки в виде таких вот пилюль. И все именно за мой счет. А мне это разве нужно? Нет, конечно же. К тому же я четко дал понять, что ценю себя и свою кровь. И своих детей не собираюсь отдавать в рабство. И все это ему явно не понравилось. Так что он наверняка захочет последствия как-нибудь мне за это отплатить. Ну что же, прекрасно. Постараемся его опередить. В этот вечер ко мне больше гостей не было. Но сам факт того, что слежку за мной от гостиницы не убрали, был прекрасно заметен. Послугам в ливреях с определенными гербами. Так что я понимал, что так просто это дело не закончится. Мне придется принимать меры, и серьезное. В последнее время я стал слишком востребованным. Именно поэтому мне и надо припугнуть этих разумных. Хотя бы тем фактом, что я вообще-то могу уйти куда-нибудь. Например, я могу легко найти торговую точку в каком-нибудь другом государстве, и тогда потери понесет и империя Дан. И все именно из-за того, что мне не дают такого покоя, какой мне нужен, для того, чтобы я чувствовал себя уверенно. А значит, мне тоже нужно немножко активизироваться. Хотят они этого или нет, меня сейчас уже не интересует. У меня другие дела есть. Торговый дом Мадар сейчас возвращает свой авторитет и влияние Хотя бы в той же империи? Вот пусть и продемонстрирует мне это, рассказав старому императору весьма интересную историю о том, как один из его порученцев решил по-своему решить проблему, при этом постаравшись что-то выиграть на этой ситуации для себя лично. Ну, не верю я в то, что этот старик не хотел что-то получить взамен за свое радушие. Не верю и все тут, хоть убейся. Поэтому пусть что хотят, то и делают». Иначе они скоро доведут меня, и я постараюсь найти другой вариант, который удивит их всех.